Восемьдесят. Лампы дневного света в восточном коридоре на третьем этаже до герландского полицейского управления мигают, прежде чем вспыхнуть и залить холодным светом пустые столы. Эвальд йоханнисен проходит прямиком к своему, включает компьютер и уже затем тяжелыми шагами идет в буфетную, берет с сушилки фарфоровую кружку и нажимает на кнопку с надписью «Двойной капучино». Смотрит на часы и вздыхает. Диса Бринкман. Кузен Хассе мог бы и не называть имя, Эвальд и без того понял. Что не говори, он дважды перечитал отчет Карен, конечно, главным образом с целью выискать ошибки и поводы для насмешек, однако достаточно много засело в голове, хотя она считала это чистейшим безумием. Но услышанное от Хассе заставило Эвальда сына вылезти из-под одеяла и встать. Сколько же старушенцы, интересно, совершали пешее паломничество в Испании? И что двое из тех, кто фигурировал в одном расследовании, будут убиты, отнюдь не могло, как бы Йоханнесуну не хотелось, быть случайностью. Теперь ему придется связаться с Эйкин. Пропади все пропадом. Жена не протестовала, когда он всего часом раньше слишком устал, и чтобы впервые после приступа заняться с ней любовью, Вдруг без всяких объяснений встал с постели, оделся и ушел. Вместо того, чтобы расспрашивать и уговаривать, она спокойно погасила ночник, повернулась на бок и уснула. Рана Йоханнесен была замужем за Эвальдом почти 40 лет. Она знает, что это бесполезно. И вот он сидит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. В третий раз просмотрел отчет и нашел то, что искал. Нет, это не совпадение, тут он совершенно уверен. Каким образом все взаимосвязано, он понятия не имеет, но связь есть, вне всякого сомнения. Уж столько-то полицейского чутья у него осталось, несмотря на возраст, сосудистые кризы, а теперь еще и импотенцию, он видит, когда факты взаимосвязаны. Женщина, которую искала Карен, убита не случайно. Ему не хочется признавать, но Эйкин, судя по всему, шла по следу. Вопрос только, по какому? Нет, мысленно поправляет он себя. Главный вопрос сейчас в том, где эта чертовка, ведь по телефону она не отвечает. Он набирает номер еще раз, уже третий. Снова автоответчик. Эвальд Йоханнесен ставит трубку на базу с такой силой, что опасается, уж не расколотил ли он телефон. Она в отпуске, но ведь это не повод не брать трубку. Хоть немного чувства ответственности можно требовать даже от бабы, а? Он быстро проверяет телефон, слава богу, гудок есть, и с глубоким вздохом набирает номер Карла Бьёркина. «Чёрт», — думает он, слушая гудки, «если Эйкин права, он нахлебается до самой пенсии». «Привет, Эвальд!» — наконец по обыкновению отвечает Карл. «Как скоро можешь приехать?» «Спасибо, у нас тут просто замечательно!» — кислым голосом отвечает Карл. «Ребятишки уложены и...» «Я серьезно, как скоро ты можешь приехать в управление?» На другом конце короткая пауза. «Дай мне полчаса». «Окей, еще один вопрос. Не знаешь, Эйкин успела уехать? Кажется, она что-то говорила насчет Франции». «Карен, а зачем тебе?» «Черт, знаешь или не знаешь?» Она должна была уехать на пароме в Эсбьерк рейсом в одиннадцатого сегодня вечером, а потом на машине двинуть дальше. Да о чем речь-то, черт побери?» Последнюю фразу Эванс Йоханисон уже не слышит. Повесил трубку. Пустым взглядом смотрит на экран, меж тем, как мозг работает на полных оборотах. Ровно четыре минуты он неподвижно сидит и смотрит, потом быстро наклоняется вперед и пишет в окошке. dogerlines.com нажимает еще несколько клавиш, получает нужную информацию и берется за телефон. «Вообще-то, наверное, можно бы связаться с Эйкин завтра утром», думает он, слушая гудки. «Вряд ли они могут прямо здесь и сейчас выяснить, как связаны между собой убийства Диссы Бринкман и Сюзанны Смейт. А лучше всего, конечно, обойтись без ее помощи. Черт, вот бы она разозлилась». Но мало-помалу Эвальда Йоханиса охватывает другое, необъяснимое чувство неловкости. Он нутром чувствует его, когда с растущим раздражением слышит голос автомата, который сообщает, что он включен в очередь, и она скоро подойдет. Должен же у пароходства быть еще какой-то номер, помимо обычного клиентского. Только вот он не знает, где искать среди ночи, когда начальства нет на месте. С другой стороны, он и так узнает все, что нужно. Вот дерьмо. Наверное, и с этим надо было подождать до утра, если бы не гложущее ощущение, что надо спешить.